Если А равняется Б, а Б равняется В, значит А равняется В. Или равнялось. Теодор Дакакус неутомимый Наксос, наверное, прочесывает все чикагские отели и адвокатские конторы в поисках Эдриана Фонтина. А что ему остается делать? Служебная командировка в Чикаго. Тут нет ничего невероятного. Эдриину только того и надо отвлечь Грека. Сейчас он поднимется к себе в номер, возьмет паспорт и позвонит Эндрю. И они вылетят из Вашингтона, обведя Дакакуса вокруг пальца. Этот Дакакус, по всей видимости, пытается помешать им. А это означает, что он знает о плане отца. Догадаться было несложно. Старик вернулся из Италии, жить ему уже осталось недолго, и он вызвал обоих сыновей. Эдриен беспокоился, где брат? Он звонил Эндрю домой весь вечер. Эдриену не нравилось, и сама мысль была ему неприятна, что брат лучше него подготовлен к поединку с Дакакусом. Удар-контрудар. Из этих тактических хитростей состоит вся его жизнь. Это тебе не тезис-антитезис. «Въезд в гараж», — объявил таксист прибыли. Эдриан бросился сквозь дождь к гаражу отеля «Дистрикт Тауэрс». Он не сразу нашел дорогу к лифтам, затем нащупал в кармане ключ от номера. Он никогда не сдавал его портье. «Здравствуйте, мистер Фонтин, как дела?» «Сторож гаража». Эдриан смутно помнил его противный двадцатилетний попрошайка с глазами хорька. «Привет», — ответил Эдриан, нажимая кнопку вызова. «Еще раз спасибо, очень вам благодарен. Это было очень любезно с вашей стороны». «Да ладно!» — отозвался Эдриан, думая, когда же придет лифт. «Знаете, — сторож подмигнул ему, — а вы сегодня выглядите куда лучше, чем вчера, а то прямо на вас лица не было». «Что?» — сторож улыбнулся. «Нет, это была не улыбка, какая-то кривая усмешечка. Я один уже примерил, как вы и посоветовали». «Здорово!» «Что? Вы меня видели вчера?» — Вот дела. Вы что, сами не помните? Здорово вы, видать, набрались. — Эндрю. Эндрю такие штучки удавались без труда. Надо чуть сгорбиться, надеть широкополую шляпу, чуть протяжно произносить слова. Сколько раз он его так изображал? Скажите-ка мне, а то что-то не могу припомнить. В котором часу это было? — Ну и ну. Да вы, видать, совсем были не в себе. Около восьми, неужели не помните? Вы же мне дали... Сторож замолчал. Попрошайка, таящаяся в его душе, приказал ему держать язык за зубами. Двери лифта открылись, и Адриан вошел внутрь. Значит, Эндрю приходил сюда, пока он пытался дозвониться ему в Вирджинию. Может, Энди что-то узнала о Дакакусе? Может, Дакакус уже уехал? Может, ждет наверху? И эта мысль его сначала опечалила, но потом с некоторым облегчением подумала о предстоящей встрече с братом. Эндрю знает, что делать. Эдриан дошел до коридора, до двери своего номера, отпер замок, вошел и тотчас услышал за спиной шаги. Он резко обернулся и увидел армейского офицера в дверях спальни. Это был не Эндрю, какой-то полковник. «Вы кто такой?» Офицер ответил не сразу, он стоял и зло смотрел на него. Затем заговорил с южным акцентом. «Да вы точно на него похожи. Надеть на вас мундир, расправить плечи и вылитый Эндрю. А теперь скажите-ка мне, где он? Как вы сюда попали? Кто вас пустил? «Не отвечайте вопросом на вопросы. Я первый спросил. Прежде всего, хочу вам заявить, что вы нарушаете закон о неприкосновенности жилища. Эдриен быстро подошел к телефону. «Если у вас нет ордера, вы немедленно отправитесь в полицейский участок». Полковник расстегнул верхнюю пуговицу кителя и достал пистолет. Он щелкнул предохранителем и навел оружие на Эдриена. Эдриен держал телефонный аппарат в левой руке, правая зависла над диском. Пораженный он застыл, выражение лица офицера не изменилось». «Сначала выслушайте меня», — тихо сказал полковник. «Я бы мог вас покалечить только за то, что вы на него похожи. Понятно, я цивилизованный человек, такой же, как вы, юрист. Но там, где речь идет о зорком корпусе майора Фонтина, о законах нужно забыть. Я доберусь до этой сволочи любой ценой. Вы меня поняли?» Эдрин медленно поставил телефон на столик. «Да вы маньяк! Куда менее опасный, чем он. Так вы мне скажете, где брат? Я не знаю. Не верю. Погодите. Все произошло так неожиданно, что Эдрин поначалу пропустил сказанное полковником мимо ушей. Теперь он осмыслил его слова. Что, мы, что вам известно о зорком корпусе? Куда больше, чем вы, ублюдки, чокнутые, думаете. Надеялись отвертеться?» Вы заблуждаетесь, и вам это стало бы ясно, узнай вы, кто я такой. Против зоркого корпуса мы с вами воюем на одной стороне. Скажите ради бога, что у вас есть на него? На нем два убийства, — ответил полковник. Он убил капитана Барстоу и военного юриста Таркингтона. В обоих случаях были инсценированы убийства на бытовой почве, почве по пьянке из-за шлюхи. Но это были не бытовые убийства. С Таркингтоном вышла осечка. Парень-то вообще не пил. Господи. Кроме того, у Таркингтона из его сайгонского кабинета были выкрадены важные досье. Тут они действовали безошибочно, но они не знали, что у нас имеются копии всех документов. У кого это у нас? Управление генерального инспектора вооруженных сил... Полковник по-прежнему держал его под прицелом, говорил он, характерно растягивая слова. «Ну а теперь, когда я объяснил, зачем он мне нужен, скажите, где его искать? Моя фамилия тоже Таркингтон. Я пью и очень не люблю, знаете ли, миндальничать. Я должен знать, где этот подонок, который убил моего брата». У Эдрина перехватило дыхание. «Мне очень жаль».